Непредсказуемый фактор 1. Быстро взбежав по ступени парадной лестницы, комиссар по вопросам госбезопасности Райнхард вошел в здание совета. Охрана совета поспешно расступилась перед ним, и вскоре он оказался в знакомом зале в окружении огромных, негромко гудящих аналитических электронно-счетных машин. Узкое лицо его озарилось восторгом, глаза засияли от нахлынувших чувств. Не сводя пристального взгляда со строк показаний главный СМ Райнхард замер на месте. «Устойчивый прирост на протяжении последнего квартала». С гордой улыбкой, будто то было личной его заслугой, заметил Каплан, руководитель научно-исследовательского центра. «Неплохо, комиссар, а? Мы догоняем их», — резко ответил Райнхард. Догоняемый тот дьявольски медленно, а их необходимо опередить, причем как можно скорее. Очевидно, Каплана одолел приступ словохотливости. Мы конструируем новое наступательное вооружение. Они отвечают на это развитием средств обороны. А что действительно воплощается в жизнь? Да ничего. Постоянное совершенствование, однако, ни мы, ни центавриане не можем прекратить разработки на срок, достаточный для налаживания производства. — Все это кончится, — холодно подытожил Райнхард, — как только Терра изобретет оружие, от которого центаврианам не удастся создать защиту. — Не бывает оружия, от которого не найдется защиты. Конструируем, конструируем, и все тут же идет в корзину. Устревая стремительно, ни один проект не успевает дожить до... — Весь наш расчет на отставание, — с досадой перебил его Райнхард, сверкнув серыми глазами. Он пробуравил руководителя исследовательского центра таким взглядом, что Каплан невольно втянул голову в плечи. На отставание их оборонных разработок от наших наступательных. Период отставания, как вам прекрасно известно, величина переменная. Комиссар раздраженно махнул рукой в сторону массивных шкафов ЭСМ. В данный момент на 9.30 утра 7 мая 2136 года аналитические ЭСМ оценивали соотношение сил по сути шансы на победу как 21 к 17 в пользу Центавриан. С учетом всех факторов статистика указывала на успешное отражение Проксимы Центавра военной атаки Терран. Выводы эти основывались на информации известный аналитическим ЭСМ, на обобщении невообразимого множества данных непрерывным потоком поступающих из всех секторов Солнечной системы и из планетной системы Центавриан. 21 к 17 в пользу Центаврианской империи, но еще месяц назад шансы врага на победу оценивались как 24 к 18. Положение медленно, но верно улучшалось. Империя, будучи гораздо старше и изрядно дряхлее Терры, не могла поддерживать тот же темп технического прогресса. Терра вырывалась вперед. «Начав войну, сейчас мы проиграем», — задумчиво проговорил Райнхард. «Опережение еще не так велико, и переход к активным боевым действиям слишком рискован. Однако...» Довольно симпатичное лицо комиссара исказилось, глаза вспыхнули суровым безжалостным огоньком. Однако шансы стабильно склоняются в нашу сторону. Наши наступательные разработки постепенно превосходят их оборонную мысль. «Будем надеяться, начало войны ждать недолго», — согласился Каплан. «Все мы на грани. Это треклятое ожидание. Да, начало войны ждать оставалось недолго». Ее приближение Райнхард чувствовал интуитивно. Небывалое воодушевление витало в воздухе, оладевая всеми вокруг. Покинув зал ЭСМ, комиссар поспешил к себе, в тщательно охраняемый кабинет в крыле службы госбезопасности. Скоро, совсем скоро, казалось, сама судьба жарко дышит ему в затылок. И это ощущение окрыляло. Тонкие губы комиссара сами собой сложились в яростную улыбку, обнажив ровный ряд белых зубов на фоне смуглой от загара кожи. В эти минуты он был просто счастлив, счастлив как никогда. Долгие годы трудился он, не покладая рук, приближал этот день всеми силами. Первый контакт, состоявшийся сотни лет раньше, незамедлительно привел к столкновению между аванпостами Проксимы Центавра и кораблями теранской разведки. За скоротечными схватками, за внезапными вспышками пламени и испопеляющих энергетических лучей последовал долгий безотрадный период бездействия. Как могло выйти иначе, если сближение с противником, пусть даже на скорости, близкой к скорости света, занимает не один год? А силы обеих систем примерно равны. Броня против брони, военный корабль против энергетической станции. Центаврианская империя окружила Терру железным кольцом, и кольцо это, пусть проржавевшее порядком изъеденной коррозии, прорвать не удавалось никак. до прорыва блокады Терри требовалось поразмыслить над новым оружием. За окнами кабинета тянулись вдаль, к самому горизонту, бесконечные крыши домов и паутина оживленных улиц. Террани спешили по делам. Яркие искорки небольших яйцеобразных автолетов пригородного сообщения везли на работу бизнесменов, инженеров и служащих из разряда белых воротничков. Огромные транспортные пневмотрубы мчали массы рабочих от жилых кварталов к заводам, фабрикам и временным трудовым лагерям. И все эти люди ждали прорыва блокады. Ждали победного дня. Щелкнув клавишей видеофона, Райнхард переключился на секретную линию. «Дайте военной разработки отрывисто приказал он. Напрягшись всем жилистым поджарым телом, комиссар ждал, пока экран не прогреется, не пробудится к жизни. Еще миг, и перед ним возникло огромное изображение Петра, Шерикова, директора необъятной сети научно-исследовательских лабораторий в недрах Уральских гор. Едва Шериков узнал Райнхарда, его массивное, обравленное бородой лицо сделалось жестким, как камень, кустистые черные брови мрачно сомкнулись над переносицей. — Что вам от меня нужно? Вы же знаете, я крайне занят. У нас и без возни с политиками работы хоть отбавляй. «Да вот, в гости к вам собираюсь», — лениво ответил Райнхард, поправив воротник безукоризненный, без единой пылинки с серой мантии. «Мне нужно подробное описание вашей работы, всего достигнутого вами на данный момент. Фотокопию периодического отчета нашего департамента, присланную в установленный срок, вы можете найти где-то у себя в кабинете. Обратившись к ней...» Вы точно узнаете, что мы... Меня интересует не это. Мне нужно видеть, чем конкретно вы заняты. Надеюсь, вы будете готовы описать вашу работу во всех деталях. Я буду вскоре, через полчаса. Щелкнув клавиши, Райнхард дал отбой. Массивные крупные черты лица Шерикова померкли, экран видеосвязи угас, и только тогда Райнхард слегка обмяк и перевел дух. Жаль, что ему по неволе приходится работать с Шериковым. Райнхарду он не понравился с первых минут знакомства. Один из крупнейших польских ученых, Шериков, оказался отъявленным индивидуалистом и интегрироваться в общество отказался на отрез. Независимый от атомистических взглядов, он ставил во главу угла отдельную личность, что в корне противоречило, органичному государственно ориентированному мировоззрению большинства. Однако именно Шериков, один из ученых-исследователей первой величины, возглавлял департамент военных разработок. А от военных разработок зависело будущее всей Терры. Победа над центаврианами, или вновь долгое ожидание взаперти в пределах Солнечной системы в окружении насквозь прогнивший враждебной империи, на глазах рушащийся, обращающийся в прах, но все еще изрядно прочный. Упруго поднявшись на ноги, Райнхард покинул кабинет, поспешил через холл и вышел из здания Совета. Спустя пару минут личный сверхскоростной ракетоплан уже мчал его по утреннему небу в сторону азиатской части планеты, к необъятным просторам Уральских гор к лабораториям Департамента военных разработок. Шериков встретил его у входа. — Послушайте, Райнхард, распоряжаться тут у меня даже не думайте. Я не намерен. Спокойствие — Спокойствие! — оборвал его Райнхард, пристроившись рядом в ногу. Миновав контрольно-пропускной пункт, оба углубились в анфиладу вспомогательных лабораторий. — Оказывать какое-либо давление на вас или ваш персонал в данный момент никто не собирается. Пока что вы вольны продолжать работу, как считаете нужным. Этот момент хотелось бы разъяснить сразу. Моя забота — сочетание ваших трудов с нашими общими социальными нуждами. Пока ваша работа в достаточной степени продуктивна, осёкшись, Райнхард замер на месте, как вкопанный. «Красавец, не правда ли?» — иронически осведомился Шериков. «Что это за чертовщина?» Икар как мы его окрестили. Помните тот греческий миф и легенду об Икаре, взлетевшем в небо? — Вот и этот Икар тоже вскоре взлетит, — пояснил тот, пожав плечами. — Можете осмотреть его, если угодно. Полагаю, ради него вы и прибыли. Райнхард неторопливо с опаской подошел ближе. — Это и есть оружие, которое вы разрабатываете? — Да. — Как он вам? В центре просторного зала возвышался массивный приземистый, устрашающий темно-серый металлический конус. Кольцом обступившие конус техники соединяли кабелями обнаженные блоки реле. В глубине конуса Райнхард мельком заметил бесчисленные радиолампы, спирали накаливания, многослойное хитросплетение проводов, клем, платы и прочих деталей. «Что же это такое?» — спросил он, присев на край верстака и прислонившись широкими плечами к стене. Воплощение одной идеи Джемисона Хеджа, того самого, что 40 лет назад изобрел для нас мгновенную межзвездную видеосвязь. В то время, когда он был убит, а большая часть его работы уничтожена, Хедж искал способы преодоления скорости света. После этого исследования в области сверхсветовых скоростей были свернуты. Казалось, будущего у этого направления нет. Но разве наукой не доказано, что скорости выше скорости света недостижимы? Межзвездная видеосвязь это опровергает. Да, Хедж в самом деле разработал действующий ССС-двигатель и сумел разогнать объект до скорости, превышающей световую в 50 раз. Однако по мере набора скорости протяженность объекта начала уменьшаться а масса увеличиваться в полном соответствии с представлениями об эквивалентности массы и энергии, знакомыми нам еще с XX века. По нашим предположениям, наращивая скорость, объект Хеджа должен был терять протяженность и набирать массу, пока протяженность не достигнет нуля, а масса бесконечности. Представить себе подобный объект не способен никто на свете. Продолжайте. Однако в действительности произошло следующее. Объект Хеджа терял протяженность и наращивал массу, пока не достиг теоретического предела скорости — скорости света. В этот момент объект, по-прежнему набиравший скорость, просто прекратил существование. С утратой протяженности утратил и пространственный объем, исчез. Исчез, однако вовсе не был уничтожен. Объект Хеджа летел себе, как ни в чем не бывало по заданной траектории через галактику прочь от Солнечной системы, наращивая скорость движения с каждой секундой. Только преодолев световой барьер, перешел в некую иную область бытия, недоступную нашему пониманию. Следующая фаза эксперимента Хеджа заключалась в поисках методов торможения, возвращения сверхсветового объекта к субсветовым скоростям и, таким образом, в нашу Вселенную. И этот обратный принцип со временем также был разработан. И что в результате? Гибель Хеджа и уничтожение большей части его оборудования. Вернувшись в нашу Вселенную, в наше пространство-время, его экспериментальный объект очутился в пространстве в уже занятом некой материей. Обладавшей невообразимо огромной, близкой к бесконечности массой, объект Хеджа, Взорвался, учинив катаклизм титанического масштаба. Тут всем стало очевидно, для космических перелетов такой двигатель неприменим. Какая-либо материя в космическом пространстве имеется практически всюду, и, следовательно, возвращение в пространство повлечет за собой неизбежное уничтожение. Таким образом, ССС-двигатель хедж изобрел, принцип торможения отыскал, но практического применения тому и другому до сих пор Никто не находил. Райнхард подошел к огромному металлическому конусу. Шериков, спрыгнув с верстака, последовал за ним. «Видимо, я чего-то не понимаю», — сказал Райнхард. «Вы ведь сказали, что этот принцип неприменим для космических перелетов». «Совершенно верно». «Тогда к чему это все?» «Если корабль взорвется, едва вернувшись в нашу Вселенную». «Дело в том, что это не корабль». С луковой улыбкой пояснил Шериков. Икар — первое практическое применение принципов Хеджа. Икар — это бомба. «Значит, вот оно наше оружие», — проговорил Райнхард. «Бомба. Громадная бомба. Бомба, движущаяся со сверхсветовой скоростью. Бомба, несуществующая в нашем пространстве времени. Бомба, которую центавриане не смогут ни сбить, ни даже засечь. Почему? Преодолев световой барьер, она прекратит существование. А как обнаружить то, чего не существует? Но Икар стартует вне пределов лабораторий. С поверхности. Возьмет курс на Проксиму Центавра и отправится к ней, быстро наращивая скорость. В конечной точке полета его скорость превысит световую в сто раз. Ну а в нашу вселенную Икар будет возвращен точно внутри Проксимы Центавра. Взрыв уничтожит звезду и разнесет большую часть ее планет, включая сюда Метрополию, сердце Империи, Армун. Остановить Икара, как только он будет запущен, Центавриане не смогут никак. Спасения от него нет. Его ничто не остановит, и это не прогноз, это факт. Когда он будет готов? Взгляд Шерикова вильнул в сторону. «Скоро!» «А точнее, как скоро?» Огромный поляк замялся. «Собственно говоря, задерживает нас только одно. Сейчас!» Шериков повел у Райнхарда через зал по пути, отпихнув с дороги одного из лабораторных охранников. «Вот, видите!» — сказал он, постучав по открытому с одной стороны шару величиной из грейпфрут. С его-то сборкой вся и загвоздка. Что это? Главный блок управления. В расчетный момент эта штука должна вывести кар на субсветовую скорость, причем с абсолютной точностью. Срок пребывания кара внутри звезды исчисляется микросекундами. Если блок управления не сработает как нужно, и кар минует звезду и умчится дальше, за пределы системы Центавриан. Насколько этот блок близок к завершению?» Шериков, покачав головой, неопределенно развел руками. «Как знать, его реле должны быть соединены между собой бесконечно крохотными микроскопическими зажимами и проводами, которые не различить невооруженным глазом. Но хоть какую-то дату окончания работ вы назвать можете?» Шерика, сунув руку за отворот пиджака, вынул из внутреннего кармана небольшую, бурого цвета, картонную папку. «Вот свежая подборка данных для аналитических ЭСМ, включая и дату окончания работ. Скармливайте машинам смело. Срок я указал по максимуму — 10 дней. Пусть машины от этого и отталкиваются». Райнхард принял папку не без сомнений. — Насчет срока вы не ошибаетесь? Я пока что не знаю, насколько могу вам доверять. Шериков помрачнел, как туча. — Тогда придется рискнуть, комиссар. Меня к вам доверили не больше, чем у вас ко мне. Я же знаю, вы с радостью заменили бы меня какой-нибудь из собственных марионеток. Нашелся бы только повод. Райнхард окинул великана-ученого задумчивым взглядом. Да, Шериков орешек из твердых, не всякому по зубам. Конечно, военные разработки подчинялись госбезопасности, а не совету, и позиции Шерикова не отличались особой прочностью, однако потенциальную опасность он, упрямец, индивидуалист, отказывающийся поступиться собственным благополучием ради общего блага, представлял серьезную. — Что ж, хорошо, — сказал Райнхард, неторопливо убрав в карман папку. — Я передам эти данные в обработку. Но смотрите, если не справитесь. Никаких промахов быть не должно. От следующих нескольких дней зависит очень и очень многое. То есть, если прогнозируемое соотношение сил изменится в нашу пользу, вы отдадите приказ о подготовке к всеобщей мобилизации? — Да, — подтвердил Райнхардт. «Отдам немедленно, как только увижу изменения в прогнозах». Стоя перед машинами, Райнхард напряженно, в тревоге, ждал результатов анализа. Было два часа пополудни. Майский денек выдался теплым, приятным во всех отношениях. Планета за стенами здания жила обычной будничной жизнью. «Обычной? Нет, не совсем». Охватившие всех и каждого чувства витали в воздухе. Общее возбуждение нарастало день ото дня. Долгое время Терра ждала своего часа. Удар по Проксиме Центавра следовало нанести, и чем раньше, тем лучше. Древняя Центаврианская Империя взяла Терру в кольцо, заперла человечество в границах одной единственной планетной системы, Необъятная плотная сеть, накрывшая небеса, отрезала терру от сверкающих алмазов за ее пределами. С этим нужно было покончить. Аналитические ЭСМ негромко гудели. И, наконец, прежнее сочетание цифр исчезло. А новое? Все не появлялось и не появлялось. В ожидании Рейнхард подобрался, напрягся всем телом и ахнул. Теперь машины оценивали соотношение сил как семь к шести в пользу Терры. Не прошло и пяти минут, как приказ о подготовке к всеобщей мобилизации был разослан во все государственные ведомства. Совет во главе с председателем Дуфе немедленно собрался на заседание. События понеслись в скач. Однако какие тут могли быть сомнения? Семь к шести в пользу Терры. Райнхард принялся лихорадочно приводить в порядок бумаги, чтобы успеть к началу заседания совета. Живо подхватив пленку с сообщением, выплюнутую линией секретной связи, Фридман, один из служащих департамента исторических изысканий, со всех ног бросился с ней через зал к главе департамента. «Взгляните!» — воскликнул Фридман, бросив пленку на стол начальника. «Вы только взгляните!» Подняв пленку, Харпер быстро пробежал в сообщение взглядом. «Похоже, шуткам конец. Я и не думал, что доживу». Покинув зал, Фридман быстрым шагом миновал коридор и вошел в лабораторию техников, заведовавших хронопузырем. «Где пузырь?» — деловито спросил он, оглядев помещение. Один из техников неторопливо оторвал взгляд от стола. — Примерно в двух сотнях лет от нас мы натолкнулись на интересные данные о Великой войне 1914 года. Согласно материалам, уже доставленным пузырем, — бросайте все! Рутинной работе конец! Тащите пузырь в настоящее срочно! С этой минуты все оборудование зарезервировано для военных нужд. Но, — Но ведь пузырь управляется автоматически. — Вручную верните! Возможность есть! Рискованно это, — уклончиво откликнулся техник. — Но если положение чрезвычайное, наверное, можно попробовать вырубить автоматику. — Положение чрезвычайнее не бывает, — с жаром заверил его Фридман. — Но ведь прогноз вполне может измениться снова, — с тревогой сказала Маргарет Дуфе, председатель совета. — Причем в любую минуту. «Это наш шанс!» — прорычал в ответ Райнхард, начиная терять терпение. «Что на вас вдруг нашло? Мы ждали этого долгие годы!» Совет загудел, возбужденно, как растревоженный мулей. Маргарет Дуфе в неуверенности заколебалась. Ее голубые глаза омрачила тревога. «Да, я понимаю. Шанс есть, по крайней мере, статистически. Однако новый прогноз только-только появился. Откуда нам знать, долго ли он продержится, тем более основанный на одном единственном виде оружия? «Ошибаетесь, вы просто не понимаете создавшегося положения», возразил Райнхард с трудом, сохраняя сдержанный тон. «Да, именно бомба Шерикова обеспечила нам статистический перевес, однако чаша весов склонялась в нашу пользу многие месяцы. Благоприятный прогноз был лишь вопросом времени. Рано или поздно, а изменение баланса должно было произойти. Дело ведь не только в Шерикове. Шериков — лишь один фактор из множества успех, заслуга всех девяти планет Солнечной системы, а не отдельного человека. Один из советников поднялся с места. Госпоже председателю следует сознавать, покончить с ожиданием не терпится всей планете. Вся наша деятельность на протяжении последних восьмидесятилетий была направлена на... Райнхард придвинулся к хрупкой, невысокой дуфе вплотную. «Если вы не дадите добро на начало войны, дело может дойти до массовых беспорядков. Общественный резонанс обещает быть бурным, чертовски бурным, и вам это прекрасно известно». Председатель Совета смерила его ледяным взглядом. «Вы поспешили разослать приказ о мобилизационной готовности чтобы не оставить мне выбора, в полной мере сознавая, что делаете. Зная, что после того, как приказ будет отдан, ход событий уже не остановить. Ропот в зале совета становился все громче. «Мы обязаны одобрить начало войны. Так вели долг. Назад поворачивать поздно». Возмущенные выкрики плескались вокруг Маргарет Дуфе, неумолимой, будто морские волны. «Я за войну, как и всякий другой», — резко ответила она. «И призываю только к умеренности. Война двухпланетных систем — дело не пустяковое. Мы собираемся воевать, так как машины утверждают, что у нас есть статистический шанс на победу». «Верно. Пока мы не можем победить войну, начинать ни к чему», — сказал Райнхард. «А можем ли мы победить, — определяют аналитические ЭСМ». Они определяют, есть ли у нас шанс победить, но ничего не гарантируют. — Чего же еще нам желать, кроме хороших шансов на победу?» Маргарет Дуфе крепко стиснула зубы. — Ладно, я слышу, какой вы подняли гвалт, и против одобрения совета не пойду. — Можете голосовать, — сказала она, не сводя с Райнхарда пристального оценивающего взгляда. Тем более, что приказ о подготовке к всеобщей мобилизации уже разослан по всем правительственным учреждениям. Прекрасно, — подытожил Райнхард, с облегчением отступив от Дуфе. — Итак, решено. Мы наконец-то можем объявить всеобщую мобилизацию. Мобилизация шла полным ходом. Вот уже 48 часов всюду кипела бурная деятельность. Вскоре Райнхарду довелось посетить военное совещание на высшем уровне, созванное в залах совета командующим флотом Карлтоном. «Как видите, план наш таков», — заговорил Карлтон, широким взмахом руки указав на доску с диаграммами. Шериков сообщает, что для завершения ССС-бомбы ему необходимо еще восемь суток. За это время силы нашего флота размещенные поблизости от системы Проксимы и Центавра, успеют выдвинуться на позиции. Как только бомба сработает, флот начнет действовать против оставшихся центаврианских кораблей. Вне всяких сомнений, при взрыве их уцелеет немало. Однако после уничтожения Армуна справиться с ними не составит труда. Тут место командующего флотом занял Райнхардт. Я доложу о положении дел в экономике. Все заводы и фабрики Терры перешли на выпуск военной продукции. Уничтожение Армуна спровоцирует массовые восстания в центаврианских колониях. Управлять межзвездной империей, даже располагая кораблями, движущимися с световой скорости, нелегко. И вожди инсургентов не приминут поднять голову всюду. Их необходимо снабдить оружием, а транспортные корабли, чтобы доставить оружие вовремя, следует отправить в путь уже сейчас. Со временем мы рассчитываем подыскать для них некий универсальный объединяющий принцип на основании Коева и соберем их вместе. Наш интерес здесь скорее экономический, чем политический, так что форму правления пусть выбирают любую, до тех пор, пока служат нам сырьевыми придатками и производственными площадями, точно так же, как остальные восемь планет нашей системы. Россия в Центаврианский флот, продолжил доклад Карлтон, мы сможем приступить к ключевой стадии военных действий к высадке войск и выгрузке припасов с кораблей, ждущих своего часа во всех ключевых областях системы Проксим и Центавра. На данной стадии Райнхард сошел с трибуны. Трудно было поверить, что приказ общеобщей мобилизации отдан двое суток назад. Вся Солнечная система ожила. Развела кипучую деятельность, бессчетные проблемы решались одна за другой, но и нерешенных еще оставалось немало. Войдя в лифт, он спустился в зал аналитических ЭСМ полюбопытствовать, нет ли каких изменений в прогнозах машин. Прогнозы оказались прежними. Ну что ж, и то хорошо. Интересно, Центаврианам об Экаре известно? Несомненно, да. Только что они могут с этим поделать за восемь-то дней? — Ничего. К Райнхарту, разбирая на ходу новую порцию полученных данных, подошел Каплан. — Тут кое-что занятное поступило, — сообщил руководитель научно-исследовательского центра, вручив Райнхарту пленку с сообщением. — Возможно, и вас заинтересует. В докладной записке из Департамента исторических изысканий говорилось. 9 мая 2136 года. Сообщаем, в ходе экстренного возвращения исследовательского хронопузыря из прошлого нами был впервые испробован режим ручного возврата. Поскольку надлежащей частоты отрыва в ручном режиме добиться не удалось, пузырь захватил и доставил в настоящее время некоторое количество сопутствующего материала, включая индивидуума, из начала XX века, незамедлительно сбежавшего из лаборатории до сих пор не взятого под охрану ради обеспечения его безопасности. Департамент исторических изысканий сожалеет о данном инциденте, но причиной он его полагает чрезвычайные обстоятельства. Э. Фридман. Дочитав докладную, Райнхард вернул пленку Каплану. — Да, любопытно. Человек из прошлого, угодивший в самый разгар величайший из войн, какие только видела Вселенная. И не такие странности в жизни случаются. Интересно, как это оценит машины. Трудно судить. Вероятнее всего никак. Покинув зал, Райнхард поспешил к себе в кабинет. А там первым делом подошел к видеофону и по секретной линии вызвал Шерикова. Не прошло и минуты, как на экране возникло крупное с резкими чертами лицо польского ученого. Добрый день, комиссар. Как продвигается подготовка к началу войны? «Прекрасно. А что у вас с монтажом блока управления?» По лицу Шерикова мелькнула тень. «Дело в том, комиссар, что...» «В чем?» — резко спросил Райнхард. Шериков замялся. «Вы же знаете, как с такими вещами. Я отстранил от работ свою команду и попробовал поручить дело сборщиком-роботом. У них значительно лучше с мелкой моторикой, однако...» Роботы не способны принимать решения. Понимаете, здесь одной точностью и аккуратностью не обойтись. Здесь нужен... Шериков снова запнулся, подыскивая подходящее слово. Здесь нужен мастер, художник. Райенхард поджал губы. «Послушайте, Шериков, на завершение бомбы у вас осталось восемь суток. Данная информация передана аналитическим см С ее учетом составлен тот самый прогноз 7 к 6, если вы не уложитесь. Шериков смущенно поморщился. — Не волнуйтесь, комиссар. Работу мы завершим в срок. — Весьма на это надеюсь. Как только закончите, свяжитесь со мной, — велел Райнхарт и прервал связь. — Ну, если Шериков подведет не миновать ему расстрелы у ближайшей стенки. — От ССС-бомбы зависит исход всей войны. Экран видеосвязи вновь замерцал, и Райнхард щелкнул клавиши в кл. На экране высветилось лицо каплана. Руководитель исследовательского центра был бледен как полотно. Комиссар, подойдите к нам в зала СМ. И как можно скорее тут кое-что происходит. Что именно? Я покажу вам. Встревоженный Райнхард поспешно покинул кабинет. Миновав коридор, он вошел в зал и увидел каплана. Замершего напротив главной аналитической ЭСМ. «Что тут у вас?» — требовательно спросил Райнхард, бросив взгляд на показания. Цифры не изменились. Каплан нервно встряхнул листом пленки с сообщением. «Пару минут назад я скормил машину вот это, а после того, как увидел результат, немедленно удалил данные». — Сообщение я вам показывал. — Это та самая докладная из Департамента исторических изысканий. — Насчет человека из прошлого. — Что произошло после передачи ее машинам? Каплан судорожно дернул кадыком. — Сейчас покажу. — Проделаю то же самое снова, точно таким же образом, — пробормотал он, кладя пленку на движущуюся ленту загрузочного конвейера. — Смотрите на цифры. Райнхард напрягся всем телом не сводя глаз с прогноза. Какое-то время ничего не менялось, машины по-прежнему оценивали шансы как 7 к 6. Но вот, но вот цифры исчезли. Негромкий гул машин на миг стих, еще миг и на месте исчезнувших цифр появились новые. 4 к 24 в пользу «Центавриан». Охваченный недобрыми предчувствиями, Райнхард негромко ахнул — однако цифры прогноза снова исчезли, сменяясь другими. 16, 38 за Проксиму Центавра, 48 к 86, 79 к 15 в пользу Терра и, наконец, вообще ничего. Машины гудели, но не выдавали ничего нового. Никаких прогнозов, никаких цифр, даже нулей. — Что это значит? — опешив, пробормотал Райнхард. — Просто фантастика. Никому из нас в голову не приходило, что... Что происходит? Машины не могут обработать поступившие данные, потому никаких показаний и не выдают. Эти данные не интегрируются в общую картину. Их невозможно использовать как прогностический материал. Из-за этого все расчеты идут на смарку. Почему? Каплана по-прежнему бледного, губы и те, будто тесто, била крупная дрожь. Потому что здесь мы имеем дело с переменной величиной, с показателем, из которого невозможно сделать какие-либо логические выводы. Человек из прошлого — непредсказуемый фактор. Машинам он не по силам.